тишина. Только барабанной дроби не хватало, но ее с лихвой заменяла дрожь моего сердца, клокотавшего в ушах похлеще любой ударной установки. По лбу стекала капелька пота. Все прям как в фильмах ужасов, где героиня в секунде от смерти и понимает это. — Любишь ли ты моего сына Селеста? «Ну, зашибись! Я думала, для начала будет что-то попроще. И что ответить? Заверить в пламенной любви и умереть от счастья, сидя в этом пусть и удобном, но явно неподходящем для смерти кресле? Нет, спасибушки. Правду скажу. А там пусть делают, что хотят». «Нет!» Меня хлестнуло разрядом по заднице, да так, что искры из глаз посыпались. Зрители ухнули, ахнули, зарокотали. Я зашипела и заерзала, но черный туман плотно удерживал мое тело и не давал простора для маневра. — Неискренность! — довольно протянула Миссар Сакс. — Советую еще раз подумать над ответом, дорогая. Тщательно выбирай слова. Салжош и реакция камня будет совсем другой. — Да не люблю я его! — заявила уверенно, ничуть не сомневаясь в своих чувствах. — Я ж себе не враг. К тому же проблемы будут у Селесты, а не у меня. Не понравится результат, пусть потом объясняется предмисар за подлог. Вопреки ожиданиям, я снова получила удар по заднице, будто крапивой по голой коже саданули. Сакс, прикрыв рот ладонью, гаденько посмеивался, паразит. Да чтоб тебе красного перца в трусы насыпали, и воды поблизости не оказалось. А я понаблюдаю и похихикаю. Ну, правда, не люблю. Не то что-то с вашим камнем. Я любить-то не умею. Снова разряд. В этот раз еще сильнее, чем в предыдущей. Я закусила губу, застонала и зажмурилась. Ух вы! Да я вам, да попадись мне на глаза это Селеста, все волосы ей повыдергиваю. Хорошо, я перефразирую вопрос. Снизошла миссарсакс. Если ты не любишь моего сына, то зачем ты с ним? «Ради чего?» «Все. Не врать, не приукрашивать. Хватит с меня крапивы. Не мешка я выдала. Ради денег, конечно. Опять разряд? Да что не так-то? Она же с ним ради... А тут ведь про меня, они про Селесту спрашивают». Я кинула беспомощный взгляд на магистра, но тот едва сдерживал смех и вообще прикрыл лицо ладонью. «Ну ты, скотина бессовестная! Дай только выбраться с этого кресла, я тебе устрою! Ничего больше не утаю, все как на духу выложу!» «Снова неискренность, Селеста! Я напомню тебе правила! Ты должна говорить только правду!» Серьезно, а то ж я ведь не поняла с первого раза. Правду, прорычала сквозь боль, хорошо! Я с ним ради ребенка. Тишина. Оу, кажется, камень удовлетворился ответом. М -м -м -м. хорошо, допустимо, допустимо. Продолжение рода не самая плохая цель для замужества. А что ты можешь сказать о моем сыне? Опиши его, каким ты видишь Даниэля. Посмотрела в наглые глаза скандинава и выдала, даже не моргнув: грубый, самодовольный, неотесанный мужлан. Ты сейчас что-то не то сморозила, подсказал Харек. И правда, срочно исправляться. То есть, <связь> да. — Все так и есть. Именно таким, Даниэль, видите все вы. Да и я поначалу, но это только снаружи. На самом же деле он... Я задумалась, и перед глазами всплыли воспоминания. Мы на бордюре на высоте черт знает сколько сотен метров, а у меня все внутри сжато в болезненный ком от ужаса, но руки сакса. Сильное биение его сердца в мою спину, горячее размеренное дыхание превратили мой панический страх в ничто, разнесли его в клочья. Все, чего мне хотелось продлить тот момент, ощутить на своей шее вкус губ магистра, чтобы пальцы, которые мирно лежали на моем животе, вдруг ожили, чувственно опустились ниже и... Я закусила губу и кашлянула. На самом деле... Он по-своему добрый, чувственный, говорила сильно, отрывисто, вспоминая озорную улыбку Даниэля, его усталый взгляд, то, как он вел меня за руку и как вовремя останавливался, чтобы не напугать больше необходимого, не причинить мне вред, не перейти границу. Он ранимый и заботливый, умеет держать себя в руках, а еще... Озорной мальчишка в душе, и за эту его улыбку можно многое отдать. В ней искренности больше, чем во всей вас, мама. Молодец! А теперь ты репутацию мужика уничтожила. написала классную тёлочку. Припечатал Фаргус, но по виду Даниэля так не казалось. Он смотрел на меня очень странным взглядом. Серьезным, внимательным и, кажется, немного взволнованным. Камень принял мой ответ и не реагировал. Да из чего бы? Ведь не было в моих словах ни лжи, ни притворства. Я говорила то, что в действительности чувствовала. Присутствующие молчали. Даже миссар Сакс не нашла, что ответить. Смотрела на меня, вот затылком чувствую, и не придумала никакой гадости. Вскоре, прокашлившись, она закруглилась с вопросами на личную тему и перешла к тому, что ее в действительности волновало. К моему участию в заговоре. Ну, тут никаких накладок не возникло. Больше половины ее вопросов я попросту не поняла, называемых имен не знала, ни в какие ордены не входила, в партии не вступала, гадости не замышляла, коварных планов против нее лично, ее сына или кого-либо из членов ее рода не вынашивала. Все это совсем не походило на то, о чем говорил магистр. Проверка камнем истины тупо полиграф. Здесь же никто не выявлял мои пороги волнения и всё такое прочее. Правда — жизнь, неправда — смерть, неискренность — крапивой по жопе в наказании. Мне не понравилось, совсем не понравилось. Сказать, что я чувствовала себя обманутой, ничего не сказать. С каждым новым вопросом, недовольным взглядом, ехидной интонацией Миссар Сакс в моей душе все больше росла злость на Сакса. А уж Селесту я и вовсе видеть не хотела. В ее же интересах ближайшие лет триста держаться от меня подальше. Когда все закончилось, Ириона вздохнула с заметным облегчением. Ритуал длился по ощущениям часа три и всех заметно вымотал. Разве что старичок с третьего ряда выспался, пока мы тут потели в душном помещении без окон и вентиляции. А кто-то еще и крапивой по жопе получал. Мои волосы вспотели и прилипли к лбу, капли текли по лодыжкам, а о том, что на пятой точке творится, даже думать не хочу. Вспоминаются поездки в переполненном автобусе без кондиционеров плюс 35 на кожаных сиденьях. Миссар, мисси и мислеры. То ли трагично, то ли торжественно выдавила Эриона. По-моему, она надеялась, что проверка камнем превратит меня в порошок. Прошу засвидетельствовать принятие в наш род нового члена. Это женщина, Селеста Ортео, из рода Ортеу. Прошла испытание и признана достойной носить в себе тьму рода Сакс. Старейшие, мудрейшие и сильнейшие, прошу, засвидетельствуйте мое благословение. Присутствующие поднялись и дружной толпой спустились к постаменту с камнем. Поочередно все касались гладких граней кристалла, шептали что-то на непонятном мне языке и возвращались на свои места. Последним непонятные действия совершил старичок, который бессовестно продрых все три часа. Прежде чем вернуться на свое место, он склонился ко мне и, положив сухую ладонь на мое плечо, прошептал «Это ничего, что ипостась другая. Камень тьмы он на сердце вязь проставляет». Самую суть проникает. На моей памяти ты одна из немногих, по-настоящему достойных членов нашего грота. Благословляю тебя, Шеби. Шеби? Кто такая Шеби? Что еще за Шеби? Или он имел в виду Шелли, или. Так, не начинаю медленно закипать, а мои мозги и вовсе плавятся. Фаргус в суматохе предпочел снова стать заколкой и отсидеться в моей сумочке. Когда все расселись по местам, миссара Сакс завершила ритуал. Она размахивала руками, угрожала мне неприличными пальцами, говорила что-то устрашающее, возможно даже нецензурное, судя по выражению лица, а когда закончила, подняла камень высоко над головой и произнесла: «Благословляю тебя, Селеста». Ортео Сакс. Вот точно, обрушит эту махину на мою голову, — подумалось мне. Но нет. Тьма схлынула так же неожиданно, как и окутала, только оставила в напоминание о себе рисунки на моих запястьях. Даниэль закатил глаза и спрятал лицо в ладонях. Это тебя не спасет, подлый трус. Убью, по стенке размажу, как паштет. Я тебя в порошок сотру, вот увидишь. Больше ничего не произошло. Вообще я представляла себе что-нибудь необычное, ну, сияние какое-нибудь, ощущения специфические, но нет, ничего. Не знаю, что все это означает, но точно ничего хорошего. Зрители еще раз, нехотя меня, поздравили и с облегчением покинули ритуальную комнату. Душную, неуютную и мрачную. Она больше напоминает склеп. Наверное, для того ее такое и сделали. Неправильно ответишь на вопросы, тут тебе и остаться. А остальные дальше пойдут кушать да веселиться. Когда зрителей в склепе поуменьшилось, я резко поднялась и, поправив короткие черные локоны, решительно направилась к Саксу, который беседовал с матерью. «Отвези меня домой!» потребовала я. «Еще раз поздравляю!» Селеста! Ириона коснулась моего плеча и в этот раз, казалось, даже искренне улыбнулась. И не презрительная Сел, а полноценная Селеста! Впрочем, У меня сейчас не было сил смотреть на нее или изображать учтивость. Продолжала сверлить магистра таким взглядом, что даже мертвый бы из того света поднялся. Хорошо, дорогая, идем. Попрощавшись с матерью, Даниэль взял меня за руку, но я резко выдернула пальцы. Не смей меня касаться, просто не смей, Даниэль.